Абсолютная и постоянная обыкновенность Я слышал, как ты говорил, что все мы являемся просветленными Если это так, почему я жду, когда что-то случится? Это старая привычка? Одно дело услышать, и другое дело понять Ты услышал мои слова о том, что все мы являемся просветленными Но не поверил этому по крайней мере, исключил себя. Возможно, кто-то другой. Но я просветленный? Это было слишком сложно принять. Отсюда вопрос. Твой вопрос показывает твое смятение. Ты говоришь, если это так. Я не говорил, что вы просветленные с некоторой вероятностью. Возможно, вы просветлены, а возможно, нет. Не существует никаких «если» и «но». Это просто утверждение. Я повторю его снова. Вы просветленные, и вы не можете быть никем другим. Но я могу понять твои затруднения. Тебе говорили, что ты невежда, и ты принял это. Тебе говорили, что ты ничего не стоишь, и ты согласился с этим. Тебе говорили, что ты некрасив, и ты принял это. Просто посмотрите – «Сколько утверждений вы принимаете, не выдвигая никаких «если» и «но», не задавая никаких вопросов?» Когда я учился в университете, лекции по философии посещали всего три человека – две девушки и я. Конечно же, еще там был профессор Пхатачарья, немного циничный, какими бывают почти все преподаватели философии. Он был приверженцем идеи о безбрачии. Обычно он читал лекции с закрытыми глазами. Когда я увидел это в первый раз, я не мог понять, в чем была проблема. После лекции я подошел к нему и спросил об этом. Он ответил, «Я не могу видеть женщин». Я сказал, «Если вы не можете видеть женщин, то зачем закрываете глаза?» Он повторил, «Ты не понимаешь, я не хочу видеть женщин». Я сказал, но даже в этом случае вы все равно видели их. Не имеет значения, хотите вы видеть их или нет. Женщины окружают вас повсюду. Вы думаете, что просто закрыв глаза сможете их не видеть? Тогда чем занимаются люди в своих фантазиях? Уверяю вас, если вы закрываете глаза, чтобы не видеть женщин, вы будете думать только о них. И запомните – ни одна женщина не является такой прекрасной, какой она становится, когда вы закрываете глаза. В этот момент женщина превращается в романтическую мечту. Действительность не так романтична. Закрывая глаза, вы совершаете очень опасный шаг. На следующий день на лекции я тоже закрыл глаза. Он посмотрел на меня и подумал, что, видимо, я тоже стал приверженцем целебата. После лекции он спросил у меня, кажется, и ты стал последователем моей идеи. Я ответил, на самом деле я проспал весь этот час. Теперь я буду спать здесь каждый день. Если вам можно закрывать глаза, то можно и мне. И не важно, что происходит, когда глаза закрыты. Вы мечтаете, а я сплю. Он спросил, тогда какой смысл приходить на лекции? «Никакого», – ответил я, – «просто мне нужно где-то находиться. Не хотите же вы сказать, что когда я где-то нахожусь, я должен знать, зачем я там нахожусь?» И я рассказал ему старый анекдот о том, как муж приходит домой и находит свою жену голой на кровати. Рядом с кроватью стоят туфли его друга. Оглядевшись по сторонам, муж предполагает, тот должно быть в шкафу. Он открывает шкаф, и действительно видит там голова друга. «Я всегда думал, что ты мой лучший друг». «Да, я твой друг». «Тогда почему ты стоишь у меня в шкафу?» «Странно. Нужно же где-то находиться, а твой шкаф очень уютный. И не первый раз случается так, что я здесь стою. Это обычное дело для меня». Я сказал профессору Бхатачарье, никогда не спрашивайте меня о причинах, потому что я не верю в причины. Я считаю, что в мире все существует просто так. И нет никаких причин, объясняющих, почему это, зачем это и что это такое. Но с самого детства вас учили неправильному взгляду на мир. Вас все время подталкивали и направляли то в одну сторону, то в другую. Стань этим, стань тем. Никто никогда не думал о том, что если бы жизни были нужны лишь Гаутам и Будды, она могла бы производить их точно так же, как фирма ford свои автомобили. Конвейер абсолютно одинаковых, производимых с огромной скоростью машин. Каждую минуту конвейер выпускает новый автомобиль, и так 24 часа в сутки. Но существование не нуждается в одинаковых людях. Просветление Гаутама Будды – это его просветление. Твое просветление – это твое просветление. Проблема возникает из-за сравнения. Ты начинаешь думать, если я просветленный, тогда почему я не похож на Гаутаму Будду или на Иисуса Христа или на Батхитхарму? Я всего лишь обычный человек. Никто мне не поклоняется». Когда я иду по улице, никто меня даже не замечает. Что это за просветление? Определенно, мне его только предстоит достичь. Определенно, оно пока не случилось. Оно только должно случиться. В течение тысячелетий распространялось мнение, будто бы просветление – это что-то такое, чего необходимо достичь. Я утверждаю, что просветление достигать не нужно. Просветление – это само твое естество. Если ты этого не осознаешь, это не значит, что ты его не достиг. Это значит, что ты ищешь его повсюду, но только не в самом себе. Ты ходишь в храмы, читаешь Писание, посещаешь всевозможных глупцов, считающих себя мастерами. «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас провозгласил себя просветленным». Для этого не нужно, чтобы кто-то тебе поклонялся. Почему кто-то должен тебе поклоняться? Ты создаешь для просветления условия, в которых нет необходимости. Это не только твоя проблема. Это проблема многих. Буддисты не могут признать Махавиру просветленным, потому что он ходил голым. А Гаутама Будда нет. У Гаутама Будды были прекрасные волосы. А Махавира все их выдернул. Разве их обоих можно считать просветленными? Без всяких раздумий мы приняли идею, что все просветленные должны быть одинаковыми. Это полный абсурд. Вся красота существования в изменении. Я хочу, чтобы каждый человек был просветленным по-своему и выражал свое просветление своим собственным способом. В противном случае жизнь превратится в скуку. Лишь задумайтесь. Иисус говорил своим ученикам. Каждый должен нести свой крест. Просто оглянитесь вокруг и представьте картину, когда каждый несет крест. Этих людей даже некому распять, потому что каждый несет свой собственный крест. Это было бы нелепо. Существование не создает двух одинаковых людей. В этой прекрасной вселенной правилом является не одинаковость, а уникальность. И в момент, когда вы признаете уникальность, вы испытаете огромное уважение ко всем людям, к таким, какие они есть. Позвольте мне выразить это другими словами. Когда вы признаете просветленным себя, вам не останется ничего другого, как признать просветленными всех остальных, таких, какие они есть. Нет необходимости относить людей к какой-то категории. Просветление – это не категория, которая требовала бы, предположим, чтобы вы ели определенную пищу. Если бы существовали подобные правила, например, что просветленные должны питаться спагетти, я отказался бы от такого просветления. Хорошо, что нигде в священных писаниях не говорится, что употребление спагетти – это абсолютная характеристика просветленного человека. Если вы понимаете, о чем я говорю. А я говорю о том, что вы в своей обыкновенности полностью совершенны. Вы больше ни в чем не нуждаетесь. И если вы сможете расслабиться и это принять – Сама эта обыкновенность начнет излучаться, начнет цвести. Ваше принятие, уважение к себе станут пищей, принесут весну в ваше существо, и цветки начнут раскрывать свои лепестки. Но вы никогда не дома. Вы заглядываете в дома других людей. Кто-то находится дома у Гаутамы Будды, кто-то у лао Цзы. Кто-то у Иисуса Христа, а кто-то у Моисея. Это очень странная ситуация. Всех настолько сбили с толку, что каждый находится где-то еще, но не там, где он должен быть, и где его хочет видеть существование. Я учу непосредственной и абсолютной обыкновенности. Это одно из самых прекрасных переживаний, потому что в нем отсутствует желание Отсутствует напряжение, вопросы, поиск, стремление. Вы уже там, где хотели быть. Но ты спрашиваешь, если это так, почему я жду, когда что-то случится? Теперь нужно ли мне отвечать на этот вопрос? Возможно, этим и уникально твое просветление, что даже несмотря на то, что ты просветленный ты по-прежнему ждешь, что что-то должно произойти. Это немного безумно, но это не отменяет твоего просветления. К тому же, миру необходимо некоторое количество безумных людей. Такие люди добавляют существованию изюминку. Без них жизнь потеряла бы что-то интересное. Но ты не можешь даже принять этого. Ты продолжаешь спрашивать – Это старая привычка. Тем самым ты лишь пытаешься себя успокоить. Мол, хоть я и являюсь просветленным, но из-за старой привычки я продолжаю искать тут и там. Но чем больше ты ищешь, тем больше подпитываешь свою старую привычку. Ты тренируешь ее. Очень трудно признать, что простое принятие пищи в тишине и радости, сон – полное блаженство, какое только можно себе представить. Обычная жизнь плотника, сапожника, художника, поэта или танцора. Расслабление в том, кто вы есть, без всяких идеалов. Человека, у которого нет идеалов, невозможно разрушить. Человека, у которого нет идеалов, невозможно поработить. Его невозможно осудить. Невозможно заставить чувствовать себя виноватым, потому что у него нет образца, к которому он должен стремиться. Люди никогда не достигают того идеала, к которому стремятся всю жизнь. Вы когда-нибудь видели, чтобы христианин стал Иисусом Христом? Почти половина человечества христиане. И на протяжении двух тысяч лет все эти люди усиленно пытаются достичь идеала, и стать христом, почему им это не удается? И это происходит не только с христианами, джайны, индусы, буддисты, мусульмане никому не удается этого достичь. Это фундаментальный закон, и вы не можете ему противоречить. Вы либо будете самими собой, либо будете растрачивать себя впустую, возможно только либо то либо другое. Любите Гаутаму Будду за его уникальность, но никогда не подражайте ему. Он сам никогда никому не подражал. Именно поэтому он и стал просветленным. Так странно, что такие простые вещи люди не понимают. Махавира никогда никому не подражал, и именно поэтому стал просветленным. «Покажите мне хоть одного просветленного», который бы когда-либо подражал кому-то. Мне вспомнился один прекрасный человек, Кабир. В Индии Ганг считается священной рекой. Индусы верят в то, что если вы умрете неподалеку от Ганга, вам гарантирован рай. Совершенно неважно, совершали ли вы преступления, есть ли у вас грехи, все будет смыто водами Ганга. Естественно, все индусы не могут поместиться вдоль берегов Ганга. Получилось бы слишком большое столпотворение. Те, кто живет возле Ганга – счастливчики. Те, кто не может жить возле Ганга, стремятся приехать туда хотя бы к старости, когда чувствуют, что приближается смерть. Если вы приедете в Варанасе, вы удивитесь, откуда столько пожилых мужчин и женщин? Никакой другой город не может сравниться в этом с Варанаси. Эти люди приезжают сюда, чтобы умереть. Они ждут смерти. Смерть может прийти в любой момент. Иногда смерть настигает людей в близлежащих деревушках. Варанаси – дорогой город. Только богатые могут там жить и ждать своей смерти. Бедняки живут в деревнях неподалеку. Естественно, там же они и умирают, но друзья или родственники сразу же переносят их тела к Гангу. Ничего страшного, ведь пройдет всего несколько минут или час, или полчаса. Бог не может быть столь жестоким. Он простит и этих людей тоже. Кабир всю жизнь прожил в Варанасе, в самом священном городе индусов. Как раз напротив Варанаси. На другом берегу Ганга находится небольшая деревня Магахар. Я не знаю почему, но считалось, что тот, кто умирает в Варанасе, попадает в рай, а кто умирает в Магахаре, превращается в осла. Магахар расположен как раз на противоположном берегу Ганга. Когда Кабир почувствовал, что пришло время умирать, он попросил друзей, «Переправьте меня в Магахар». «Ты сошел с ума?» – удивились друзья. «Никто не хочет умирать в Магахаре. Люди, которые там живут, испытывают постоянный страх. Перед смертью они уходят оттуда. А ты всю жизнь прожил в Варанасе, и теперь, когда пришло время умирать, ты хочешь попасть в Магахар? Ты же знаешь, что люди, умершие в Магахаре, превращаются во слов?» Кабир сказал, «Если вы не послушаете меня...» Мне придется самому отправиться в Магахар. Я не хочу быть ни перед кем в долгу, ни перед Гангом, ни перед Богом. Если я просветленный, то буду просветленным и в Варанасе, и в Магахаре. Пусть произойдет то, что никогда не происходило. Этих бедных жителей Магахара осуждали на протяжении столетий. Позвольте мне умереть там». После этого людям будет трудно утверждать, что все умершие в Магахаре становятся ослами. По крайней мере, про Кабира такого они не скажут. Кабир умер в Магахаре, и все изменилось. Теперь никто не считает, что умерший в Магахаре становится ослом. Наоборот, многие последователи Кабира теперь живут в Магахаре. Этот город стал священным для них. Однажды случилось, что другая женщина-мистик Мира пришла в паломничество в Варанасе. В Варанасе располагался Высший Совет индийских ученых, так называемых мудрецов, святых. Они были в затруднении, потому что множество людей хотели пригласить Кабира на ежегодное собрание совета, но Кабир был простым ткачом. И это еще не все. Не было точно известно, Индуист он или мусульманин. У него было мусульманское имя – Кабир, по-арабски означает Аллах. Это одно из имен Бога. Но индийский монах Рамананда нашел Кабира на берегу Ганга. Он был оставлен своими родителями. Это очень красивая история. Было раннее утро. Время, когда индусы совершают омовение перед тем, как поклониться солнцу. Романанда спускался по ступенькам, и в это время маленький ребенок коснулся его одежды. Романанда удивился, кто здесь. Оглянулся и увидел сидящего на ступеньках маленького мальчика. Ему было не больше четырех. Как поступить с этим ребенком? Вокруг никого, должно быть, родители его бросили. Романанда был смелым человеком. Он взял ребенка, хотя все его ученики говорили, «Ты идешь на необоснованный риск. Ты будешь осужден индусами. Люди, которые тебе поклоняются, тебя осудят. Ты не должен этого делать». Кроме того, на руке мальчика написано арабское имя «Кабир», а это значит, что он мусульманин. И ко всему индуистский монах не должен иметь детей. Он отрекся от мира». Но Романанда ответил, «Я не делал ничего специально, чтобы у меня появились поклонники и последователи. Раз они пришли, они пришли по своей воле. Если они уйдут, то уйдут также по своей воле. Никто не диктует мне, что я должен делать, потому что я никогда не диктую другим, что должны делать они». И Романанда вырастил Кабира. Из-за этого многие думают, что Кабир – индуист, а из-за его имени многие думают, что он мусульманин. И теперь, когда Кабир стал известнейшим мудрецом своего времени, некоторые люди хотели, чтобы он присоединился к Совету Мудрейших. Кабир был ткачом, и это вызывало у членов Совета протест, однако никто из них не хотел раскола, и Кабира все-таки решили пригласить. Но когда они пришли к нему, Кабир поставил условие. «Вы должны пригласить также и миру, она моя гостья. Вы можете меня исключить. Пригласите вместо меня миру». Но это было еще сложнее. Мира была женщиной. А в Индии женщин никогда не приглашали на совет мудрецов. Женщина считалась нечистым существом. Считалось, что она нечиста, и пока благодаря строгой дисциплине она не родится в теле мужчины, она не может попасть в рай. Женщина не может попасть в рай напрямую. Сначала она должна стать мужчиной. Поэтому условие Кабира вызвало еще больше проблем. Они сказали ему, «Для нас было трудно пригласить даже тебя, а ты ставишь еще более трудное условие». Кабир ответил, «Я никогда не беру назад своих слов. Если вы не признаете миру, то вы не понимаете ничего, а я не хочу иметь дело с невеждами». Последователи Кабира говорили ему, «Это великий шанс. Брахманы еще ни одного ткача не признавали мудрецом. В Индии ткачи принадлежат к низшей касте. Не упусти эту возможность». Но Кабир ответил – я такой, какой есть, мудрый или глупый. Я не завишу ни от чего признания. Я выдвинул это условие потому, что индусы веками обращались с женщинами очень скверно. Пришло время все изменить. Благодаря настойчивости Кабира, Мира оказалась первой женщиной, попавшей на индийский совет мудрецов. Это был очень непростой диспут. Там присутствовал один мусульманин и одна женщина. И это полностью разрушило всю идею индусов об их чистоте и превосходстве. Кабир продолжал работать ткачом всю свою жизнь. Среди его учеников были даже короли, и они спрашивали у него. «Нам неловко» что в таком преклонном возрасте ты продолжаешь ткать, а затем идешь на базар и продаешь свои полотна. Мы можем сделать все, что ты захочешь. Не нужно этим заниматься. Кабир отвечал, в этом нет проблемы. Я хочу, чтобы будущие поколения помнили, что и ткач может быть просветленным. И даже будучи просветленным, он может продолжать ткать». То, что он простой ткач, не мешает его просветлению. Наоборот, ткачество становится молитвой. Все, что он делает, становится молитвой. Все, что он делает, становится медитацией. Все, что он делает, становится выражением его благодарности существованию. Он не просто груз на этой земле. Он делает то, что может делать. «Я не могу быть скульптором». Я не могу быть великим художником, но я могу с уверенностью сказать, что больше никто не делает такие ткани, как я. Я тку, и каждый мой вдох наполнен молитвой и благодарностью. И одежду, которую я шью, я шью не просто на продажу. Я шью ее для того, чтобы служить Богу, служить существованию так, как я только могу. Индусы называют бога Рам. И Кабир обращался к каждому покупателю, приходившему в его магазин, Рам. Он мог сказать, Рам, я соткал эту ткань для тебя. Береги ее, это необычная ткань. В ней каждое волокно вибрирует моей благодарностью, моей любовью, моим состраданием, моей молитвой. Относись к ней уважительно». Иногда случалось и такое. Кабир ждал допоздна, когда рынок уже начинал закрываться. Люди спрашивали, кого ты ждешь? Рынок закрывается. Он отвечал, я жду моего рам, для которого я соткал ткань и который еще не пришел. Какой-то человек заказал ткань у Кабира, но не смог прийти за ней в тот день или решил прийти в другой раз. Но Кабир ждал его. Люди шли и говорили тому человеку, что ты делаешь, уже поздно, Кабир сидит на рынке один и ждет тебя. Он говорит, я не могу поверить, что Рам забыл, что Рам пообещал мне и не сдержал слова. Я должен дождаться его, даже если мне придется ждать семь дней. В индийских деревнях торговый день на рынке бывает один раз в неделю, то есть четыре раза в месяц. Я буду ждать семь дней. Возможно, у него какие-то трудности. Возможно, он заболел. Но я не могу уйти. Если он придет и увидит, что меня нет, это будет неблагодарно с моей стороны. Гаутама Будда жил совершенно по-другому. И мира жила совершенно по-другому. Мира танцевала по всей стране. И однажды она прибыла в Матуру, город, где находится величайший храм Кришны. Главный служитель этого храма был фанатичным сторонником безбрачия. «Бывало, я говорил профессору Пхатачарье, вы – инкарнация того фанатика, и пока вы не избавитесь от своего фанатизма, вы не успокоитесь и не выйдете из колеса сансары. Вы будете рождаться снова и снова». В храмы Кришны не допускалось ни одной женщины. Они могли молиться только снаружи храма. Служитель храма не видел женщин в течение 30 лет. Он никогда не выходил наружу, а внутрь женщин не пускали. Когда он услышал про миру, это его обеспокоило. Ведь она, конечно же, захочет прийти к величайшему храму Кришны. Он поставил у ворот храма двух охранников и сказал «Если эта женщина придет сюда и будет танцевать, не пускайте ее». Но когда появилась Мира и начала танцевать, охранники совершенно забыли, зачем они там стояли. Ее танец был так прекрасен, и сама Мира была так прекрасна, так ослепительна, что никто не заметил, как она, танцуя, вошла в храм». Служитель храма в это время совершал обряд поклонения. У него в руках была золотая чаша, наполненная розами. Увидев в храме танцующую Миру, он выронил чашу из рук. Он был очень разгневан. Он сказал Мире, «Ты нарушаешь правила этого храма. Ни одна женщина не может сюда войти». Но вы удивитесь, услышав ответ Миры. Он занимает особое место в истории мистицизма благодаря особому аромату и жизненности. Она сказала, «Бог мой, а мне всегда казалось, что единственный мужчина – это Кришна. Все остальные люди – женщины, возлюбленные Кришны. Сегодня я обнаружила второго мужчину. Ты тоже мужчина?» И то, как она это говорила. Служитель задрожал. Возможно, она права. Для преданных есть два пути постижения Бога. Либо, как это у суфиев, Бог – это женщина, возлюбленная, а мистик – влюбленный. Либо, как это в индуизме, преданные являются женщинами, а Бог – мужчиной, любовником. Он любящий, а они – возлюбленные. Мира сказала, прямо сейчас это нужно прояснить. «Ты заявляешь, что ты мужчина, или ты тоже женщина?» Под напором мира бедный служитель был вынужден признать «Я тоже женщина». Мира сказала «Тогда с этого момента правило изменяется, и впредь будет таким. Только женщины могут входить в этот храм. Те, кто считает себя мужчинами, не могут войти». Если вы посмотрите, как живут все эти мистики, все эти просветленные, то не обнаружите между ними никакого сходства. Вы обнаружите только их уникальность. Иногда они настолько обычны, что вы можете их даже не заметить. Иногда от них исходит такой свет, что даже слепые могут его увидеть. Но не существует правила, не существует жестких критериев. Не нужно соответствовать какому-то определенному идеалу. Мой подход заключается в том, чтобы освободить вас от всех идеалов и от самой идеи, что просветление должно случиться в будущем. Будущего не существует. На самом деле, считая, что просветление должно случиться в будущем, вы просто боитесь принять самого себя. А принятие самого себя… Возможно, только в настоящем. В мире существовало множество учителей. Они не были мастерами. Они были такие же неосознанные, как и вы. Они не осознавали своей просветленности. Они учили морали, дисциплине, методам, которые позволяют стать просветленными. Но вы понимаете логику? Если вы можете стать просветленными, тогда существует вероятность того, что вы снова можете стать непросветленными. Если существуют методы, позволяющие стать просветленными, то можно найти методы, помогающие сделать вас непросветленными. Это очевидно. Если вы можете заболеть, то можете и выздороветь, а потом заболеть снова. Просветление – это не то, что нужно достигать. Все, что достигнуто, может быть отнято, может быть потеряно, может быть украдено. Я утверждаю, что вы уже являетесь просветленными. Я не хочу, чтобы вы достигали просветления. Я хочу, чтобы вы жили в просветлении. Начиная с этого самого момента, все, что вы делаете, делайте так, будто вы просветленный. Мне нравится фраза, которую произнес один из самых выдающихся людей Запада – Алан Уотс. Он был алкоголиком, но именно он познакомил Запад с основными идеями дзен и просветления. Он писал книги не как ученый, а как мастер. Когда он умирал, то по-прежнему употреблял спиртное. И один из учеников спросил его, «Задумывались ли вы когда-нибудь?» Если бы Будда увидел, как вы пьете, то как вы думаете, чтобы он подумал обо всем этом? Это не страшно, ответил Алан Уотс. Я пью так, будто я просветленный. Вопрос не в том, что вы делаете, но в том, как вы это делаете. Я согласен со словами Алана Уотса. Человек может пить, являясь при этом просветленным. У просветления не должно быть никаких ограничений. У него не должно быть заданной формулы, заданного образца, которому необходимо следовать. Просветление должно быть личным переживанием, самым индивидуальным переживанием, уникальным и несравнимым ни с чем другим. Когда вы это поймете, все темные тучи, сгустившиеся над вами, начнут рассеиваться. Вы уже просветленные. И пока эта мысль не осядет у вас внутри, я буду повторять ее снова и снова. Для этого ничего не нужно делать специально. Нужно просто быть самими собой, полностью расслабиться и чувствовать себя как дома. Не нужно куда-то идти, чего-то достигать, к чему-то стремиться. Стремление к целям – Вот что делает людей несчастными. Отбросьте все цели. И в этот самый момент вы начнете танцевать. Потому что в этот процесс достижения было вложено столько энергии. Когда вы двигаетесь к далеким ориентирам в своем воображении, у вас нет времени, нет пространства, нет энергии для того, чтобы быть в настоящем. Если вы сможете собрать всю свою энергию в этом самом текущем моменте, она превратится в танец в вашем сердце. И этот танец все трансформирует. Танец, но не усилие. Поляк пришел в туристическое агентство, чтобы купить билет на специальный круиз на Гавайи. Представитель направил его в соседнюю комнату заполнить документы. Как только поляк туда вошел, его оглушили, оттащили в угол и обворовали. В тот же день в агентство зашел итальянец, чтобы купить билет на тот же гавайский круиз. Его также попросили зайти в соседнюю комнату, где, как и поляка, оглушили и обворовали. Эти двое очнулись на маленьком плоту где-то посреди океана. Итальянец взглянул на поляка и спросил. «Интересно, они прилетят за нами обратно?» «Сомневаюсь», — ответил поляк. «В прошлом году не прилетали». Отца Мерфи послали в отдаленный район Арктики проводить миссионерскую работу. Через несколько месяцев с визитом туда прибыл епископ. «Как вам здесь?» — спросил епископ. «Среди льда и белых медведей». «Все хорошо», — ответил отец Мерфи. «Эскимосы очень дружелюбны». «А как погода?» — поинтересовался епископ. «Ну, я совсем не беспокоюсь о погоде», — ответил отец Мерфи. «Ведь у меня есть розари и виски». Игра слов по-английски «розари» — это католические четки и производная от женского имени Роза. «Рад слышать это», — сказал епископ. «И раз уж вы заговорили о виски то не опрокинуть ли нам по стаканчику другому?» «Отличная идея!» – воскликнул отец Мерфи. «Эй, Розари, принеси-ка нам виски!» <звы> Хайми вернулся домой немного навеселе. «Бекки», – сказал он жене, зайдя в спальню. «Ну-ка, разденься, а то я не смогу найти кровать». Просто наслаждайтесь жизнью. Жизнь совершенно такая, какая она есть. Сама идея совершенства только создает в уме неврозы, патологии и расстройства. Я учу быть обыкновенными. Я учу быть простыми. Я учу быть естественными. Я заявляю, что вы уже находитесь там, куда хотите попасть. Что вы уже находитесь у себя дома. Не тратьте время на то, чтобы ходить вокруг да около. Но вам все время говорили о том, что нужно стать кем-то или чем-то. Вот почему все религии и все моралисты настроены против меня. Я могу их понять. Ведь если признать, что я прав, окажется, что все религиозные традиции и учения, толкавшие людей к далеким целям, преступны. Они отобрали у людей способность жить – способность любить, способность петь, способность танцевать. И в конечном итоге они отобрали способность переживать божественное здесь и сейчас. А до тех пор, пока вы не будете переживать божественное в земной жизни, вы не будете разумными людьми. Если вы не можете быть благодарными, радостными, осознанными в мелочах, Тогда вы неизбежно будете страдать. И не только в этой жизни, но, возможно, в течение многих жизней. У вас немного шансов найти такого человека, как я. Вам будут попадаться все эти религиозные учителя, миссионеры. Попробуйте найти одного, и вы найдете тысячу. Но я к вашей обыкновенности отношусь с огромным уважением. Я отношусь с полным почтением к земному миру. Я не хочу ничего в нем улучшать. Веками люди что-то улучшали, улучшали и улучшали, но ничего не улучшилось. Просто дайте мне шанс. Перестаньте улучшать. И вы удивитесь, когда увидите, что энергия, которая тратилась на улучшение, станет вашим танцем, вашим празднованием.